— Ну, думаю, если ошибся, он меня сейчас с этого нагана и положит. Был старший сержант Малахов и сплыл в голубой туман. И ни одна зараза даже имени моего не узнает. Документы-то старшина перед выходом собрал. Командир высокий улыбнулся, взял наган, Трофиму перекинул и руку мне протягивает. — Ты правильно решил, воин, — говорит. «Пойдем, я приглашаю тебя разделить с нами ужин». «Ладно, пойдем, думаю, тем паче, что я считаю сутки без еды. Как вчера перед выходом поели, так с тех пор во рту даже крошка не ночевала. На островке тогда как раз забрался сухпаюк погрызть, и началось, а насытый сытый желудок и помирать веселее». Наглянулся на рыжую, сидит, как сидела, словно и не было ничего. Положил нож на сиденье и вылез из машины. — Ладно, — говорю, — пошли, поглядим, какие у вас тут пироги раздают. Отошли на десяток шагов, тут рыжая и проснулась. «Отец — Отец! А голос аж звенит от возмущения. Командир оглянулся, брови свел, сурово так на нее посмотрел. Ну, думаю, сейчас он по ней начнет из тяжелых гвоздить, не глядя, что дочь. А может, именно потому, что дочь. Каролен, ты воспользовалась тайными тропами, не имея на то дозволения. Ты дважды позволила застать себя врасплох. И если бы этот воин пожелал, ты дважды была бы мертва. Дважды, Каролен. Подумай над этим. Сказал, как высек. Развернулся и дальше зашагал. Тот еще отец. Только я успел пару шагов сделать, как в спину, словно выстрел, окрик. Стойте! Доглянулся, рыжая ко мне идет. Походка танцующая, а в глазах слезинки блестят. И нож в руке за лезвие держит. Подошла ко мне и звонко на весь двор заявляет. Я, Каролин Лика, по долгу крови и чести признаю тебя воин без имени своим господином и клянусь служить тебе верой и правдой до тех пор, пока не верну долг. И пусть гнев богов падет на меня, если я нарушу эту клятву. И нож мне протягивает. Я на Синеглазого покосился, молчит, зараза, в сторону смотрит и в бороду себе усмехается. Ну и влип же я. — Слушай, — говорю, — брось эти дворянские заморочки, верни мою финку, ту, что в сапоге было, и считай, что мы в расчете, а господином меня отродясь не обзывали. Рыжая аж вздрогнула. — Ты оскорбляешь меня, воин? Моя жизнь стоит дороже какого-то ножа. — Так ведь, — говорю, — смотря какой нож, этот мою жизнь спасал побольше, чем два раза. «Нож и в самом деле хороший. Рукоять наборная из черного плексиглаза. Баланс замечательный. Как мне его в сорок втором подарили, так с ним и хожу». Рыжая на меня косо так посмотрела, наклонилась и вытащила финку из сапога. «Возьми, но клятва моя остается в силе. Вот и привязалась. Ну и что ты теперь делать за меня будешь?» — Спрашиваю. — э, слуга, сапоги чистить или тарелку подносить? А рыжая на меня странно как-то глянула и отчеканила. — Все, что прикажешь. — Хм, это как же понимать? Приказать-то я много чего могу, с меня станется. — Я думаю, воин, — вмешался командир, — что нам стоит поторопиться. Если ты не предпочитаешь есть суп остывшим. А тебе, Каролин, если ты и в самом деле собралась прислуживать за столом или хотя бы находиться за ним, не мешало бы переодеться. Рыжая подбородок вскинула, четко развернулась и зашагала прочь походочкой своей танцующей. Черт! До чего красивая все-таки девчонка глаз не оторвать? Я бы так стоял и любовался, если бы мне папаша руку на плечо не опустил. Пойдем, воин, а то ужин и в самом деле остынет. Ну, я и пошел. Ремень свой только по дороге прихватил. Суп у них неплохой оказался, густой, вроде как из горохового концентрата, но вкус другой. А хлеб дрянной, даром что белый. Я, правда, белый хлеб последний раз еще в госпитале ел, но вкус-то запомнил. А этот, пресный какой-то, явно не доложили чего-то. Кроме меня за столом еще четверо было. Сам командир, его, оказывается, Аулеем звали. Жена его, Матика, копья дочки, только, понятно, постарше. Хотя, если бы и не сказали... В жизни бы не поверил, что она ей мать. Ну, не выглядит она на свои... сколько ей там? Сестра старшая, да, но не мать».